Глава 3. Ему так и не удалось понять, какое место занимает в семье отец. На деле для него не очевидно, что отец вообще имеет право присутствовать в ней. В нормальных семьях отец – самый главный. Дом принадлежит ему, жена и дети живут под его властью. А в их случае, как и в семьях двух сестер-матери, ядро составляют мать и дети, муж же – это более или менее довесок, экономическая составляющая, наподобие платного жильца. На его памяти он всегда был принцем их дома, а мать — несколько неуверенной в себе, опекуншей и растерянной заступницей. Неуверенной и растерянной, потому что ребенку, он это знает, верховодить в доме не полагается. Если он и может испытывать кому-то ревнивые чувства, то не к отцу, а к младшему брату. Мать опекает и его. Опекает и даже, поскольку брат — хоть и умен, но не так, как он, и так дерзок, не так безрассудно смел, благоволит брату. На самом деле ему кажется, что мать старается все время держать брата под своим крылом, готовая отразить любую опасность, между тем, как в его случае она стоит где-то в тени, вслушиваясь, ожидая, готовая прийти, если он позовет ее на помощь. Он хочет, чтобы мать вела себя с ним так же, как с братом, но хочет этого как знака. Доказательство ее любви, не более того. И знает, что гневно вспыхнет, если мать хотя бы попробует взять его под свое крыло. Раз за разом он загоняет ее в угол, требуя, чтобы она призналась, кого из двоих любит сильнее, его или брата. «Обоих люблю», — отвечает она, улыбаясь. Мать никогда не попадается в расставленные им ловушки. Даже самые изобретательные его вопросы, например, «Что, если дом загорится?» а времени у нее будет только на спасение одного из них. И те не берут ее врасплох. «Спасу обоих», — говорит она. «Наверняка спасу обоих. Но ведь дом не сгорится». Он хоть высмеивает мать за то, что она все понимает буквально, но к присущему ей упрямому постоянству относится уважительно. Яростные нападки на мать — одно из проявлений его характера, которые ему приходится тщательно скрывать от внешнего мира только они четверо и знают какие потоки презрительных речей он на нее изливает как высокомерно обращается с ней если бы твои учителя и друзья знали как ты разговариваешь с матерью говорит многозначительно грозя ему пальцем отец он ненавидит отца за способность столь ясно видеть брешь в его доспехах ему хочется чтобы отец побил его обратил в нормального мальчика и в то же время он понимает Если отец посмеет ударить его, ему не будет покоя, пока он не отомстит. Если отец побьет его, он сойдет с ума, превратится в одержимого, в крысу, которую загнали в угол, и она бросается на всех, кто к ней подходит, щелкает ядовитыми клыками, слишком опасная, чтобы с ней связываться. Дома он раздраженный деспот, в школе агнец, кроткий и тихий, сидящий в предпоследнем, самом неприметном ряду столов, старающийся не привлекать к себе внимания и замирающий от страха, когда начинается очередная порка. Однако, ведя двойную жизнь, он взвалил на свои плечи бремя мошенничества. Никому другому ничего подобного нести не приходится, даже брату, который представляет собой, это еще в лучшем случае его нервную бледную имитацию. Вообще говоря, он подозревает, что брат, может быть, даже и нормален, и ему остается полагаться только на себя. Помощи ждать неоткуда. Он сам должен вырваться из детства, из семьи и школы, пробиться к новой жизни, где нужды в притворстве уже не будет. «Детство», — уверяет детская энциклопедия, — «это пора невинных забав, которые следует проводить в лугах среди лютиков и крольчат или у домашнего очага с увлекательной книжкой в руках». Такой образ детства ему совершенно чужд. Ничто из пережитого им в вустере и дома, и в школе, не ведет его к мысли, что детство может быть чем-то, помимо времени, зубовного скрежета и терпения. Поскольку организация бойскаутов «Волчат» в Вустере отсутствует, он получает разрешение вступить в отряд настоящих бойскаутов, даром, что лет ему всего только 10. К приему в скаута он готовится с особым усердием, отправляется с матерью в одежный магазин, чтобы купить форму, плотную оливково-бурую фетровую шляпу и серебряную кокарду, рубашку, шорты и чулки цвета хаки, кожаный ремень с бойскаутской пряжкой, зеленые погончики, зеленые резинки для чулок. Срезает с тополя палку в пять футов длиной, очищает ее от коры и проводит полдня с раскаленной отверткой в руке, выжигая на белой древесине палки всю азбуку Морзе и все сигналы флажкового семафора. На свое первое скаутское собрание он отправляется с палкой, свисающей с его плеча на зеленом шнуре, который он сам свил из трех потоньше. Когда он, с улютою двумя пальцами, принимает присягу, то выглядит наиболее безупречно экипированным из всех скаутов-новичков. Жизнь скаута, обнаруживает он, состоит, как и жизнь школьника, из сдачи экзаменов. За каждый сданный тобой экзамен ты получаешь нашивку которые пришиваешь к своей рубашке. Экзамены следуют один за другим в строго определенном порядке. Первый — завязание узлов. Рифового, двойного рифового, колышки, булиня. Этот экзамен он сдает, но без отличия. Как сдавать бойскаутские экзамены с отличием, как отличаться на них, он не знает. Затем следует экзамен на нашивку лесовика. Чтобы сдать его, нужно «разжечь костер», без бумаги и всего с трех спичек. Зимним вечером над холодным ветром он складывает сбоку от здания англиканской церкви горку из веточек и кусков коры, а затем, под наблюдением командира роты и начальника отряда скаутов, начинает чиркать одна за другой спичками. Костер каждый раз не загорается, каждый раз ветер задувает крошечное пламя. Начальник отряда и командир роты отворачивается и уходит, Они не произносят слов «ты провалился», и потому у него нет полной уверенности в провале. А вдруг они посовещаются решать, что при таком ветре испытания становится не очень честным. Он ждет их возвращения. Ждет, что ему все-таки дадут нашивку лесовика. Однако ничего не происходит. Он стоит у кучки сучков, и ничего не происходит. Никто даже не упоминает об этом ни разу. Так он впервые в жизни... Проваливает экзамен. Каждый июнь при наступлении каникул отряд скаутов отправляется в лагерь. Если не считать недели, которую ему, четырехлетнему, пришлось провести в больнице, с матерью он никогда еще не разлучался и, тем не менее, решает ехать со скаутами. Ему выдают список вещей, которые он должен взять с собой. Одна из них — плащ-палатка. У матери плащ-палатки нет — Да, она и не знает, что это такое. Взамен она выдает ему красный резиновый надувной матрац. А в лагере он обнаруживает, что у всех прочих мальчиков правильные плащ-палатки цвета хаки имеются. И красный матрац мгновенно отделяет его от всех. Выясняется к тому же, что заставить себя испражняться над зловонной ямой в земле он, увы, не способен. На третий лагерный день все отправляются на реку Бриде плавать. И хотя, когда они жили в Кейптауне, он, его брат и кузен часто ездили поездом в Фисхук и проводили по полдня коробкой с паскалом, строя с песка замки и плещась в волнах, плавать по-настоящему он не умеет. Здесь же ему, бойскауту, предстоит переплыть реку и вернуться назад. Рек он не любит. За мутную воду, за грязь, которая набивается между пальцами ног, за ржавые консервные банки и осколки бутылок – на которой так легко наступить он предпочитает чистый и белый морской песок однако входит в воду и каким то образом добирается разбрызгивая ее до противоположного берега там он вцепляется в корень дерева нащупывает ногами дно и стоит стуча зубами по пояс в угрюмой воде другие мальчики разворачиваются и плывут назад он остается один ничего не поделаешь придется снова пускаться в плавь Добравшись до середины реки, он понимает, что смертельно устал. Перестает плыть, пытается нащупать дно, однако река слишком глубока, и он уходит под воду. Он вырывается на поверхность, пытается плыть дальше, но сил уже не осталось. И еще раз уходит на дно. Он видит мать, сидящую в кресле с высокой прямой спинкой и читающую письмо, в котором сообщается о его смерти. Рядом стоит брат и тоже читает поверх ее плеча. А следом он обнаруживает, что лежит на речном берегу, и командир его отряда, Майкл, с которым он так и не решился заговорить, из робости, сидит на нем верхом. Он закрывает глаза, ему хорошо. Его спасли. Целые недели после этого он думает о Майкле, о том, как тот рискнул собственной жизнью, бросился в реку, спас его. И каждый раз поражается мысль о том, какое это чудо, что Майкл заметил, заметил его, заметил, что он тонет. В сравнении с Майклом, который учится в седьмом стандартном, обладает всеми нашивками, кроме аж самых высоких, и скоро станет королевским скаутом. Он никто. И было бы более чем правильно, если бы Майкл не увидел, как он тонет. Не хватился бы его, даже когда все возвратились бы в лагерь а после этого от Майкла только и требовалось бы, что написать его матери спокойное, официальное письмо, начинающееся словами «С сожалением, извещаем вас о том». С того самого дня он сознает, что в нем есть нечто особенное. Он должен был умереть и не умер. Ему была дана, несмотря на всю его никчемность, вторая жизнь. Он был мертвым, но остался живым. Матери он о случившемся в лагере Не говорить ни слова.